Похитил бы Энни, но теперь, когда Менвиты на чеку, дело осложнилось. Однако Тим не терял надежды. Затаившись за штабелями дров, он неустанно вел наблюдение за синим домиком. В конце концов дождался. Энни под стражей повели из домика к замку Гурикапа.